Таинственный люк. Вдруг я сквозь сон почувствовал, что кто-то трогает меня за плечо. Я подумал, что воспитатель все-таки догадался, что я симулянт, и решил погнать меня в умывалку. Не, хотя я открыл глаза, но открыв их, решил, что я опять во сне. Передо мной стояла девушка и была она такая красивая, каких я еще и не видывал. Можно пройти по Невскому в час пик десять раз туда и десять раз обратно, и то такой не встретишь. Она стояла передо мной на светло-желтых лыжах, на ней был дорогой лыжный костюм из серой натуральной шерсти, с вытканными голубовато-белыми снежинками и такая же шапочка. «Откуда эта замечательная девушка здесь, в глухом лесу?» — мелькнула у меня мысль. «Может быть, я уже замерз и умер, и нахожусь в раю, и это передо мной ангел?» Правда, в Бога я не верил, но, когда был беспризорным, иногда заходил в церкви, надеясь там пошуровать насчет мелкой монеты и что такое ангелы, я знал. Я еще раз оглядел девушку. Крыльев у ней не имелось, но все-таки она была такая красивая и симпатичная, что не верилось в ее земное соцпроисхождение». — Извиняюсь, вы не ангел случайно? — спросил я ее заплетающимся языком. — Нет, я Лида, — ответила девушка. — Я вовсе не ангел. А вы замерзаете, замерзаете, и она стала тормошить меня и поднимать с места, но ноги у меня не шли. Тогда она сняла лыжи и, проваливаясь в снег, стала тащить меня куда-то. На глазах у нее были слезы, и мне стало стыдно, что я не могу двигаться. Я сделал усилие, кое-как встал на ноги и побрел, опираясь на плечо девушки, но ног своих я не чувствовал. Вскоре мы очутились на небольшой полянке. Девушка подвела меня к косинке, чтобы я не упал, а сама подошла к другому дереву и провела рукой по его стволу. Мне показалось, что при этом она нажала на какой-то рычажок, который чуть заметно торчал из коры. «Сейчас вы согреетесь», — ласково сказала она. «Все будет хорошо. Моя мама вам поможет, она по специальности врач». «Какие уж тут врачи», — тяжело ворочая языком ответил я. «Раз человек помер, то он помер. Если он не помер, то он не помер. Но если он помер, то он именно помер. Скажите мне честно, товарищ ангел, помер я или не помер?» «Сейчас мы будем дома», — мягко ответила девушка. «Идет проверка, сразу вниз нельзя». Тут я заметил, что на стволе ели, стоящей по другую сторону полянки, зажегся небольшой белый квадратик. Квадратик мигнул два раза и погас, а на смену ему загорелся круглый зеленый глазок. А секунду спустя я увидал, что посреди полянки снег пришел в движение, на нем обозначилась круглая и все расширяющаяся трещина. И вдруг с тихим шипением и легким свистом откинулась круглая люковая крышка вместе с кочкой. Кочка, по-видимому, была чем-то прикреплена к ней для маскировки. Крышка встала на попа. Внутренняя ее сторона металлически блестела. На ней видны были диагональные насечки. Из черного колодца тянуло подземным ветром, снежинки таяли, попав в столб теплого воздуха. Колодец был круглый, вроде канализационного, только пошире. «Что же это такое?» Удивился я, но ничего не сказал. «Сядьте сюда, отогрейтесь, а потом спустимся домой», сказала девушка и подтащила меня к люку. «Садитесь же, ноги свести туда, а руки держите над шахтой, а я схожу за лыжами, их нельзя оставлять наверху». Она ушла. Я, согнувшись, сидел на краю люка. Оттуда все тянуло и тянуло теплом, и ногам моим вдруг стало очень больно, особенно правой, они начали оттаивать. И по рукам тоже забегали колючие мурашки. Вскоре девушка вернулась. Она принесла лыжи и бросила их в люк. Мне показалось, что падали они, «Очень долго». Потом снизу послышался глухой удар. «Сломались», — сказал я. «Ну и пусть», — ответила Лида. «Главное, ничего нельзя оставлять наверху. А вам легче? Можете спускаться?» «Могу», — ответил я. «А куда это?» «К нам домой. Потом все узнаете». Я наклонился над люком. Ближе к свету серебристо поблескивали металлические ступеньки и поручни, вертикально уходя вглубь. Круглая стена колодца отсвечивала желтым, а дальше была темнота. «Я начну спускаться первой и буду подстраховывать вас», — сказала Лида и, легонько отстранив меня, полезла в колодец потом и я тяжело опустил ноги вниз, нащупал ступеньку и, держась за теплые, гладкие перила, стал спускаться неизвестно куда. Сверху от расплавленных теплым ветром снежинок падали капельки. Я лез и слышал, как в темноте несколькими ступеньками ниже ЛИДА Негромко напевает Рамону, была такая песенка, «Рамона, ты слышишь ветра нежный зов, Рамона, ведь это песнь любви без слов, Как птиц белых стая над нами облака плывут, Блистая и тая они нас властно вдаль зовут». Я слушал с удовольствием, голос у Лиды был приятный, и потом... Ведь это она специально для меня пела, чтобы я знал, что она близко и никуда не делась. «А вас как зовут?» — спросила вдруг Лида, прервав пение. «Василий Васильевич», — ответил я. «Но вы ради знакомства можете звать меня Васей». «Вася, сейчас я включу освещение». С этими словами она нажала на маленький выступ в перилах, и в шахте колодца зажегся свет. Стала видна стенка, выложенная желтыми металлическими плашками. Одновременно наверху, высоко над моей головой, автоматически захлопнулась крышка люка, и в вьюга исчезла, будто ее и не было. От неожиданности я вздрогнул, руки мои соскочили с перила, однако я удержался и не упал. Но, стараясь удержаться, я сильно ударился левой рукой о перила и вдруг услышал, что с моими часами что-то произошло, что-то из них посыпалось вниз. — Черт! Сволочь! — прошипел я сквозь зубы. — Почему вы ругаетесь? «Что случилось?» — испуганно спросила снизу Лида. «Это я не вас ругаю, это маклака я ругаю», — ответил я. «Механизм из моих ходунцов высыпался. Семь винтов и двадцать алмазов — все выпало. Один корпус остался. Вот ты верь после этого людям». «Не огорчайтесь, Вася, у вас будут новые часы». Я попрошу отца сделать золотые часы и подарю их вам. — Мне от вас часов не надо, — обиделся я. — Я хоть и на Лиговке живу, но чтоб от девушек подарки брать, этого за мной не водится. — А ваш папаша часовщик, значит? — Нет, не часовщик, но часы сделать он может. — За ли до этот разговор, — сказал я. «А вот я интересуюсь, как металлист, чем это здесь стенка выложена? Из чего эти плашки, медь не медь, латунь не латунь, не пойму?» «Это плитки из золота», — пояснила Лида. «Отец говорит, что золото не поддается коррозии, а лестница эта и поручни из платины». Платина ведь тоже хороший металл. Тут я вторично чуть не ссыпался с лестницы. «Как это?» — спрашиваю. «Стены из золота? Ступени из платины? Куда я попал? Или я в безумном сне?» «Нет, вы не во сне», — спокойно ответила Лида. «Но вы у нас увидите много странного». Тем временем лестница кончилась, и мы очутились на небольшой площадке, где валялись разбитые лидины лыжи. Перед нами была глухая стена из темного вороненного металла. Справа из стены торчали клавиши с буквами на манер, как у пишущей машинки. Тем временем я взглянул на свои часы и убедился, что от них остался только корпус. Все детали действительно вывалились вместе с циферблатом. — Снимите с моей руки эту дрянь, — попросил я Лиду. — У меня пальцы с морозу не действуют. Снимите эту дрянь и швырните ее на пол. Тошно мне видеть, как меня облапошили. Девушка сняла бывшие часы с моей руки и бросила корпус на пол, а ремешок спрятала в карманчик своего лыжного костюма. «Этот ремешок вам еще пригодится», — с улыбкой сказала она. Потом Лида пять раз нажала на клавиши в стене, набрала свое полное имя, и вдруг стена раздвинулась. Мы вошли в длинный коридор, который с небольшим наклоном уходил куда-то еще глубже внутрь земли. Стены здесь были облицованы полированными плитками из яшмы и малахита, пол был из розового мрамора. Из стен торчали матовые светильники, излучавшие ровный и сильный свет. «Куда меня занесло?» «Недоумевал я. Бомбоубежищ в ту пору еще не строили, а метро и разговоров не было. На каменно-угольную шахту это тоже никак не походило. «Может быть, я попал в тайное гнездо иностранных шпионов?» мелькнула у меня роковая догадка. «Стой!» — воскликнул я. «Говори, куда ты меня завлекла!» «Знай, ни одна военная тайна не выпрыгнет из моих уст!» И я твердо прислонился к стене, не желая идти дальше. «Не смей со мной так разговаривать!» — обиделась Лида. «Никаких тайн твоих мне не нужно!» «А кто все это выстроил под землей?» «Отвечай, чья это подозрительная работа!» Все это создал мой отец. Тебе, конечно, это странно, но мой отец — необыкновенный человек. У него от рождения великий дар. Он может создавать все из ничего. Ошеломленный этим признанием симпатичной Лиды, я отклеился от стены и покорно, как ребенок, заковылял за своей провожатой. Я решил, что такая славная девушка не может быть шпионкой. И потом признаться, никаких военных тайн я выдать не мог, даже если бы меня пытали или, наоборот, обольщали. Дело в том, что я не знал военных тайн. Хоть я и работал на номерном заводе, но это был завод Ленхоз металл штамп номер 6 системы Лен быт потреба. Изготовлялись у нас оцинкованные корыта для домашней стирки, ванночки для купания малолетних детей, баки для питьевой воды и сливные бочки для санузлов. Вскоре подземный роскошный коридор кончился, и мы вступили в мраморный. Круглый зал. Из его высоких окон лился яркий свет. Это был свет искусственный, но похожий на солнечный. Из этого зала мы вошли в другой, отделанный дубовыми панелями, а потом еще в другой и еще в зал с хорами и сценой. А потом я и счет потерял анфиладом роскошных комнаты залов. Я шел, разинув рот от удивления, а Лиди было хоть бы хны, она привыкла ко всему такому. Шаги наши повторяло эхо. Мы были совсем одни в этом подземном дворце. Я спросил Лиду, почему нам никто не попадается на пути, и много ли народу живет в этом помещении. Она мне спокойно ответила — что живут здесь под землей трое людей, что все это принадлежит ее отцу, ну и ей с мамой. «Весь дворец на троих?» — ахнул я. «Да», — спокойно подтвердила Лида, — «нас здесь только трое». Вскоре мы миновали беломраморный зал, в котором был большой плавательный бассейн. Потом свернули в какой-то коридорчик и вдруг очутились на обыкновенной лестничной площадке, каких много в ленинградских домах. Мы остановились перед обыкновенной деревянной дверью, обитой коричневой клеенкой, таких дверей тоже сколько угодно на ленинградских лестницах, Элида нажала. Кнопку обыкновенного звонка. Нам отворила женщина средних лет, Еще довольно миловидная и стройная. Мы вошли в прихожую. Никакой особой роскоши здесь не было. Прихожая как прихожая. Мама, представляю тебе моего нового знакомого, Василия Васильевича заявила Лида. Он совсем замерзал. Ему нужно оказать помощь. Затем, обращаясь ко мне, добавила, «А маму мою зовут Елизавета Петровна. Будьте знакомы». Затем меня повели в комнату. Усадили на диван. Лидина мать велела мне разуться и осмотрела мои ноги.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 Обстановка в ней имелась неплохая, но опять-таки без всякой роскоши. Ни золота, ни драгоценных украшений я не заметил ни на стенах, ни на потолке. Сквозь тонкие занавески лился свет, хоть и не солнечный, но похожий на дневной. Одна дверь вела в прихожую, другая — в соседнюю комнату. Вскоре мне немного полегчало. Мне дали шлепанцы. Илида Лида отвела меня в ванную, рядом с которой находилась уборная. Санузел был отделан белым кафелем. Все блистало чистотой, но никакой особой роскоши я и здесь не заметил. Когда я, припадая на обмороженную ногу, вернулся в комнату, там уже был накрыт стол на четыре персоны и даже стоял графинчик с водкой.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 И вы, и я, и все, что вы здесь видите, все это существует в реальности. Конечно, сразу в это трудно поверить. Но если вы внимательно выслушаете историю моей жизни, вы кое-что поймете.